Глава 54. Н. Копчёный барсучий окорок. Из дома викария я возвращаюсь в Бордайкхаус. Увидев моё грустное лицо, Хэти бросается ко мне и крепко обнимает. «Ступай рано утром к своему папе», — говорит она. «Я сделаю всё за тебя и скажу мадам. Мисс Элиза неизвестно, когда вернётся». Перед сном, когда Хэти задувает свечу, я всё ей рассказываю. «Тебе повезло, что викарий взял хлопоты на себя», без лишних сантиментов заявляет она. «Твою маму хоть похоронили в освященной земле. Я слыхала, что нищих сумасшедших кидают в известковый ров. Ни тебе могилки, ни гроба. Заворачивают в саван и в яму». Я настолько потрясена, что забываю о своем горе. Я вспоминаю, что говорила миссис Торп о стоимости похорон. «Семь шиллингов за гроб» с какой стати мистер Торп пошел на такие расходы. Я откидываю одеяло и подскакиваю на кровати. Волосы у меня на руках встают дыбом, во рту пересыхает. — Ты точно знаешь! — скрипучим голосом произношу я. — А то точно так же поступают с нищими из богадельни, только им вырезают сердце, а идиотам вскрывают череп, раскалывают, как орех. После такого не очень-то похоронишь, так что их кидают в известковую яму. Я не отвечаю. Меня окутывает темнота, и ее болтовня превращается в неразборчивое бормотание. Я не могу отделаться от мысли о викарии, который спешит в лечебницу, везет мамино тело в ближайшую церковь и платит за гроб. И все это молча, тайком. «Тебе же не пришлось платить ни пени. Ты должна ему спасибо сказать». «Да и не так, это далеко. Я могу пойти с тобой и насажать там весенних фиалок, и у нее будет самая красивая могилка на кладбище. А потом насобираешь денег на надгробие. Я не пойму, зачем он это сделал. Он нас терпеть не может. Он духовное лицо, и ему, наверное, Бог повелел». Я прячу голову под холодное одеяло и закрываю глаза. «Странно все это. Здесь явно что-то не так». Вспоминаю, как приходила в лечебницу. Там всегда стояла зловещая тишина. Я ни разу не встретила других гостей или священнослужителей. Не видела ни катафалков, ни экипажей. Замечала пару раз бродячих торговцев, но они исчезали так же быстро, как и появлялись. А его преподобие Торп туда приезжал. За несколько дней до меня. Утром я встаю чуть свет и передаю все свои обязанности Хэтти. Начернить плиту, накачать воды, засыпать уголь, развести огонь. Папу я застаю перед домом. Он прибивает колышками свежие кротовые шкурки, чтобы высушить на слабом декабрьском солнце. Папа тянется к костылям, но я его останавливаю. Сажусь рядом с ним на корточке и начинаю плакать. Все мое тело сотрясается от рыданий. «Она на небесах!» — утешает меня папа. Ей там лучше. Его преподобие Торп успел вовремя и похоронил ее, как полагается. Теперь она в руках Господа. «Почему он не похоронил маму здесь?» — рыдаю я. «Близко, чтобы мы могли ее навещать». «Миссис Торп не хотела, чтобы она лежала здесь», — качает головой папа. «Да и доставить тело сюда стоит немалых денег. Я не мог этого требовать. Главное, что ее похоронили по-христиански, Энн». Я киваю, постепенно успокаиваясь. Так даже лучше, что он сам этим занялся. Папа берет меня за руку и дергает головой в сторону кротовых шкурок, выложенных в ряд. «Ты вернешься домой, Энн?» Я зарабатываю понемножку кротовыми шкурками, и викарий отдает мне кости и шкуры угрей со своей кухни. По-моему, он не равнодушен к угрям, а шкуру не использует. Она хорошо сохнет, из нее получаются отличные подвязки для джентльменов с больными коленями. Мы как-нибудь протянем вдвоем. Я рассматриваю серые кротовые шкурки с длинными бледными когтями, растянутые на земле с помощью деревянных колышков. Я знаю, что должна вернуться домой и помогать папе. Но стоит об этом подумать, у меня точно воздух выходит из легких. Вытирая глаза, я вспоминаю о маме о долгих часах, когда она учила меня грамоте. Неужели она учила меня читать и писать только для того, чтобы я влачила столь жалкое существование? Я вспоминаю Джека в сияющей белой кухне и мисс Элизу, склонившуюся над блокнотом. Представляю, как продаю на рынке сделанные папой свечи и тощие кротовые шкурки. Я не верю, что мама желала мне такой судьбы. Папа кивает в сторону кухни. Чувствуешь запах? Я принюхиваюсь. Пахнет чем-то мясным, древесным, дымным. Что ты готовишь? Копчу в дымоходе барсука. Его преподобие разрешил ставить силки у него в саду. Не бойся, Энн, ты не будешь голодать. Меня смущают все эти разговоры о викарии. Я чувствую, папа что-то скрывает. Почему он похоронил маму? Почему и не взвалил это на нас или на лечебницу?» Папа втягивает щеки и долго молчит. От земли поднимается ледяная сырость, пронизывающая до костей. «Он обо всех своих прихожанах так заботится?» «Я ничего не понимаю. Все только и рассказывают о доброте и великодушии векария, а мне он кажется злым и бездушным». «Нет, не обо всех», — прерывает молчание папа. «За что же нам такая честь?» Он рассеянно поглаживает шкурку, продолжая втягивать щеки. «Пообещай, что никому не скажешь, н Обещаешь?» Я киваю, еще больше сбитая с толку. Несмотря на холодную, оцаревшую одежду, мне становится жарко. Лицо горит огнем. Я сбрасываю шаль и расслабляю корсаж. «Твоя мама — двоюродная сестра его преподобия». Мы поклялись никому не говорить. Я недоверчиво распахиваю глаза. И он чувствует себя обязанным. Не так, чтобы очень, но все-таки. Его жена считает, что безумие сидит в крови. Бедняги с ней тяжело, но деньги-то у нее. Значит, он мой родственник. И если мы не станем их позорить, пьянствовать, сходить с ума или нарушать закон, они согласны нам помогать. Только мы должны молчать о нашем родстве. Твоя мама и так их опозорила, выйдя за меня. Я ей не ровня. А теперь они стыдятся другого. Что я калека, что мы с тобой нищие. А больше всего они пекутся о том, чтобы на них не пала тень безумия. Понимаешь, Энн? Я киваю и поднимаюсь. От дома доносится запах копченого мяса. Зверски хочется есть. И в этот момент мое будущее становится ослепительно ясным. Я вспоминаю мисс Элизу, как решительно она всегда высказывается, и стараюсь подражать ее голосу сильному и уверенному. Я не собираюсь кое-как выживать, папа. Мама бы этого не хотела, и я не хочу. Я мечтаю стать кухаркой и помочь мисс Элизе написать книгу рецептов. Один Господь знает, сколько мне осталось» и только Господь может спасти меня от безумия. Я помогаю папе подняться и подаю ему костыли. Я потребую, чтобы мистер Торп взял тебя обратно. Это самое меньшее, что он может для нас сделать. Идя рядом с папой, я кажусь себе чуточку выше, прямее, сильнее. Ты ведь попробуешь мою барсучатину, Энн. Конечно. А после этого отправлюсь к мистеру Торпу. Решительно произношу я.